Про себя Соня уведомила, что ей удалось приобрести в городе даже некоторые знакомства и покровительство, что она занимается шитьем, и так как в городе почти нет модистки, то стала во многих домах даже необходимою. Не упоминала только, что через нее и Раскольников получил покровительство начальства, что ему облегчаемы были работы и прочее.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 Соня боялась его, и перед нею ли было ему стыдиться? А что же, он стыдился даже и перед Соней, которую мучил за это своим презрительным и грубым обращением. На бритой головы и кандалов он стыдился. Его гордость сильно была уязвлена. Он и заболел от уязвленной гордости».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 обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и задрожав смотрела на него. Но тот же же, в тот же миг, она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье. Она поняла, для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настало же наконец...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 История постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомство с новую, доселе совершенно неведомую действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа. Но теперешний рассказ наш окончен. Уважаемый слушатель!